<smart> . <noise> Упорно молчит холодильник Хранит в себе тайну холодную Щупальца похоти утащат Меня в преисподнюю Теряют свой смысл Простейшие формулы мерзают в лед Я знаю, я знаю Это скоро меня убьет конфликтов, радиоволны твоих желаний. Негативы конфликтов, расшифровка твоих посланий. выгибает на молоком остатки здравого смысла. Осыпается в пропасть пустыми гильзами.